Мула Насредин играл в карты со своим псом. Это увидел знакомый и очень удивился. Пес действительно играл. Он сказал Насредину, «У тебя удивительный и мудрый пес!» Насредин ответил, «Ничего подобного. Он не такой мудрый, как кажется. Когда у него хорошие карты, он виляет хвостом».